Глава восьмая Утром анархисты не спешили с атакой. Я бы на их месте начал пораньше, как только рассвело, но у мародера, видимо, были какие-то свои резоны. Солнце поднималось все выше, но склоны горы молчали. Мы по-прежнему прятались в зарослях, и пригоршне это надоело. Он предложил скрытно выдвинуться к строениям, в которых закрепились люди-мародера, и ударить по ним. Майор отрезал, что противник располагается численным перевесом, и нам не следует отступать от плана. Нужно дождаться, пока начнется бой между сталкерами и лешими на вершине. «Так начинали бы уже скорее, что ли? Чего мародер тянет? Если ждет, что лешие сами уйдут, так это зря. У них вся ночь была для этого, а по светлому вряд ли они сдвинутся с места». «Ему нужно развернуть энергатор и подготовиться», — вставил Фишер. «Тот энергатор, который находится у мародера, судя по всему, что я понял, достаточно мощный и громоздкий образец. Мародер никому не доверяет, на ночь все свои ценности тщательно прячет. Значит, сейчас он готовится к бою». Снова потянулось ожидание. Легорш не умял уже вторую банку тушенки, приговаривая, что теперь на спине меньше тащить придется. Бугров уныло хлопал глазами, глядя на это пиршество. Он был тоже не дурак пожрать, но, похоже, в это утро аппетита у него не было». Майор не сводил бинокль с поселка на склоне. Но первым о начале атаки объявил Керзон. Натягивая на голову камуфляжную вязаную шапочку, он вдруг объявил. «Началось!» Мы уставились на вершину, я навел бинокль. На первый взгляд там ничего не происходило. Потом я заметил. Стена над лагерем мародера слегка меняется. Она словно прогнулась посередине. С запозданием к нам вниз долетел грохот падающих обломков. Конечно, гнуться бетонное сооружение не могло. Это мародер энергатором рушил гребень. Там, где поработало чудо-оружие, стена стала ниже. Я представил, как луч энергатора буравит прочный бетон, разрушает пространство, уничтожает материю, выпуская на волю чистую энергию. В том месте, где в стену уперся луч, поднялось облако пыли и пара. В бинокль я уже различал толстые трещины, расходящиеся по стене от поврежденного участка. Реших не было видно. Наверняка спрятались. Им-то лучше, чем кому бы то ни было известно о силе Энергатора. Но какого черта они переправили такое оружие в нашу реальность? Будь у них самих подобная штука, от мародера бы мокрого места не осталось, осталось бы разве что сухое. Озеро уже рассказывал, что луч выпаривает жидкость. Да я и сам видел последствия его действия в уменьшенных масштабах. Кстати, должны ведь у Леших быть свои Энергаторы? Или такой мощный вариант на базе был в единственном экземпляре? «Ну хорошо, а те, что поменьше? Пистолеты, как мы нашли тогда на мертвеце?» Наконец я разглядел в бинокль и сам луч. Тоненькая ниточка дрожи, упирающаяся в стену, в то самое место, от которого разбегаются трещины и где осыпается песком и гравием прочный бетон. «Ну и чего они тянут?» – проборчал Бугров. Я был с ним полностью согласен. Отличный момент для атаки. Обороняющиеся укрылись где-то в середине базы. Они боятся энергатора. Хотя нет, стоп, это же лешие. Люди бы спрятались, но еще вернее люди бы сбежали. Лешие с их урезанным сознанием могут ждать с оружием наготове. Вот участок стены, который обрабатывал мародер, уже вдвое ниже, чем был, а бетон продолжает и продолжает проседать. Я перевел бинокль на склон и засек движение в зарослях. Анархисты, медленно перебегая от укрытия к укрытию, продвигались к вершине. «Вот теперь точно началось», — сказал я. И тут же, словно в ответ на мои слова, вверху началась стрельба. Выстрелы слились в нестроенный грохот. Лешие появились из укрытий и открыли огонь из стволов, принесенных из зоны через портал. Мародер двинул луч вдоль гребня стены. Я понял это потому, что камни и песок перестали осыпаться в проломе. Его люди дружно упали за камни и затаились. Очень они боялись этого оружия. Насколько я успел узнать мародера, основания у них были. Командир их не задумываясь пожертвовать любым из своих бойцов. Озеров привстал и отрывисто бросил. «Пошли! Перебежками вперед! Сержант, приглядывай за Фишером!» «А мне оружие не полагается!» Недовольным тоном осведомился ученый. Ответа он не дождался. Мы медленно продвигались к вершине, стараясь не показываться из укрытий. Если кто-то из анархистов заметит, нам конец на этом склоне. Но майор потому и ждал, пока бой вступит в самую горячую фазу. Сейчас тот самый момент, когда никто не смотрит по сторонам слишком высока вероятность отвлекшись получить пулю. Да и чего сталкерам-мародера опасаться внизу? Они уверены, что кроме леших здесь есть только один смертельно опасный противник. Это сам мародер. Я держался рядом с Фишером и, выбрав момент, когда в нашу сторону никто не смотрел, тихо спросил. Фишер, где сейчас может быть мародер? На какой крыше? На той, что ближе к вершине, хмуро бросил ученый. Он все еще был недоволен, что его оставили без ствола в этой заварухе. Я уже начал прикидывать, как бы половчее прихватить мародера на его огневой позиции, но пригоршник, который больше глядел вверх, чем размышлял, объявил. Все, они уже прорвались во двор. В бинокль было видно, что Никита не ошибся. Бой переместился за стены. Люди мародера, стреляя вверх, по засевшим на стене лешим, по одному лезли в пролом. Переведя взгляд на поселок, где засел мародер, я заметил и его. Командир атакующих спустился с крыши, передал кому-то возникшему рядом продолговатый предмет. То ли энергатор, то ли сложенную треногу, на которой стояло оружие. Скорее, второе. «Мародер уходит», — объявил я. И понял, что пока следил за всем этим в бинокль, отстал от нашей группы. Все успели продвинуться дальше. Я торопливо нагнал их. «Теперь нас точно не заметят», — заметил на ходу Кирзон. «Они там сейчас в боевом угаре все. Угор тяжело вздохнул. «Вперед! Вперед!» Озеров, как всегда, выражался кратко и емко. «Входим в поселок!» «Там никого нет», — напомнил я. «Убедимся наверняка!» К тем временем стрельба на вершине горы усилилась. Лешие, должно быть, заметили, что противник больше не прячется в укрытии, и начали действовать смелее. Это должно было заставить мародера спешить, и мы тоже прибавили шагу. Вот и знакомые заросли, в которых дрались с шатуном, лежит копье, переломленное пополам. Отсюда до поселка оставалось уже совсем недалеко, и вскоре мы вышли к стене здания. Майор поднял руку, мы остановились. Он жестами велел всем замереть, а сержанта послал на разведку. Герзон вернулся через пару минут. «Чисто! Все ушли к вершине!» «Вперед!» Задрав голову, я снова увидел мародера. Торопясь нагнать своих людей, он изо всех сил двигал поршнями, спешил к вершине. Подниматься ему было тяжело, он волок энергатор я впервые увидел, что эта штуковина собой представляет. Труба, около метра длиной. Мародер прижимал ее к груди. Следом бежал еще один человек. Я прикинул, если сейчас его подстрелить... Да нет, не выйдет. Расстояние велико. Промажу, а себя выдам. Мы побежали вверх по склону. Здесь было покруче, и очень скоро я почувствовал, что дыхание сбивается. Фишеру было еще труднее. Он давно отвык от таких пробежек может, никогда и не был способен на такие подвиги. Хотя он единственный из нас не тащил ни оружия, ни припасов, мы уже начал отставать. Я подумал даже, а не может майор его пристрелить, лишь бы не оставлять без присмотра? Но Озеров целеустремленно пер в гору и не оглядывался. Я на ходу сбросил рюкзак и побежал налегке. И горшний подъем вовсе был нипочем. Он оглянулся и, смирив меня взглядом, бросил в полголоса. А припас снова бросил? Эх! Из рюкзака стало легче, я почти догнал озеро. Стрельба уже сместилась к центру базы, лишь и оставили стену, потому что анархисты ворвались за нее. Теперь вероятно идет штурм здания во дворе. Мародер исчез в проломе, его спутник, который, как я теперь разглядел, волок треногу, замешкался, споткнулся на кусках бетона и упал. Поднимаясь, он сделал то, чего делать не должен был, посмотрел вниз. Мне показалось, что он глядит именно мне в глаза. Хотя расстояние было большое и точно знать и не мог. Игоршни, не раздумывая, вскинул автомат и дал три коротких очереди. Анархист осел на бетон. Теперь все решали секунды, и я помчался вверх. А там застреленного пригоршни сталкера рывком втащили в пролом. Он был мертв, это точно, но мародеру понадобилась три нога. Мы на ходу поочередно стреляли в дыру, пули густо колотили в бетон, и оттуда никто не пытался вести ответный огонь. До стена. Дыра была в десятки метров левее, и я присел, прислоняясь к прохладному бетону. Выстрелы во дворе раздавались все реже и реже, оборона леших уже была сломлена. Если бы не случайность, если бы тот сталкер с треногой не споткнулся в проломе, мы бы накрыли отряд мародера с тылу гораздо проще. Но как быть теперь? Наверняка они сразу обстреляют нас, если сунемся в пролом. Я клянул вверх, прикидывая высоту стены. Метра три, не меньше. Сержант стянул с головы вязаную шапочку и, насадив ее на ствол, выставил в просвет. Ничего. Тогда он заявил. «Ну что, рискнем? Профессора бы первым пустить. Он тощий, в него не попадут». Фишер, думаю, понимал, что это такой тонкий армейский юмор, но на всякий случай отодвинулся подальше от пролома. «А давайте рискнем!» вдруг подал голос пригоршник. «Еще чего!» — я. «А ну, двигай за мной!» Мы побежали вдоль стены, треща кустами. Я решил перебраться во двор где-то в стороне. Пока не знал, как именно, но лезть под пули непонятно ради чего уж точно не хотелось. Оглянувшись, увидел, что Озеров с сержантом замерли по обе стороны пролома и обмениваются знаками. У них наверняка отработан вариант прорыва для подобной ситуации. В кино эти штуки смотрятся красиво. Герой бросается в проход, стреляя на лету, падает, перекатывается. В жизни все гораздо сложнее. Бугров стоял позади майора, а Фишер увязался за мной и Никитой. Наверное, мы ему казались более безопасными. А может, просто хотел убраться подальше от сержанта с его шуточками. «Ты чего задумал?» – крикнул меня Никита. Я подбежал к груди волнов, сваленных под стеной. Их густо оплетали колючки, но выбора не было. «У тебя трос остался? Разматывай, давай мне конец. Становись на камень и руки в замок. Толкнешь меня». «Эй, Химик, ты чего?» «Ничего. Потом по тросу за мной, когда я крикну, что пора». Никита встал под стеной и приготовился. «Я не спешил. Пусть сперва майор с Кирзоном и Бугром отработают свой номер из кинофильма». «Ну сейчас, объявил Никита, который поверх моей головы следил за спецами. Раздалась очередь. Другая. Я представил, как Кирзун влетает в пролом, стреляя на бегу, падает, перекатывается, освобождая дорогу следующему. Вскочив на валун, прыгнул, оттолкнулся от сложенных в ладони Никиты и вцепился в бруствер. Подтянулся, лег на стену и перетянул автомат из-за спины. Сбор научно-военной базы из будущего был передо мной как на ладони. Но не весь. С этой стороны видно было только центральное здание. Круглое, бетонное, с двумя рядами окон. Не знаю, были ли они когда-то застеклены, но сейчас стекла отсутствовали, лешие заложили окна мешками с песком, оставив для стрельбы узкие щели. Других строений между лабораторией и стеной не было, широкая ровная площадка, усыпанная гравием и песком, укрыться негде. Довольно далеко маячили ржавые островы какой-то техники, в небо торчала решетчатая стрела с обломанным оголовком. Несколько неподвижных тел, застреленные лешие. Дверь здания была совсем недалеко, почти точно напротив пролома, проделанного энергатором в стене. Три анархиста неподвижно лежали во дворе, четвертый у пролома. Еще шестеро, кто лежа, кто опустившись на колено, поливали свинцом окна лаборатории, когда федералы начали свой эффектный штурм. Продера я не видел. Эрзон вскочил в пролом именно так, как я и представлял, с прыжком, падением и перекатом, и анархисты развернулись в его сторону. Раз он еще раз перекатился, майор с бугровым прикрывал его из пролома. Еще одного сталкера настигли пули. Не знаю, кто из федералов его подстрелил, я было ни до того. Я старательно целился из неудобного положения на крепне стены. Дал короткую очередь. Анархист, который был у меня на мушке, дернулся, ноги подогнулись, он начал заваливаться. С щели между мешками с песком на втором этаже показался винтовочный ствол. Грохнул выстрел. Анархисты растерянно закрутили головами. Их обстреливали с двух сторон. Я дал несколько очередей, подстрелил еще одного, потом перекинул автомат за спину, сполз со стены, держась руками, на секунду повис и спрыгнул. В стене с внутренней стороны ровной цепочкой торчали арматурные кольца. Там, видимо, собирались что-то надстраивать, но катастрофа помешала. То, что нужно. Я смотал трос с себя, продел конец в кольцо, потом для верности еще раз и затянул узлы. Пригошня, давай сюда Фишера, потом ты!» «Прикрываю!» Открикивая это, я развернулся с автоматом в руках к лаборатории и заметил направленный на меня ствол. Я бросился в сторону, ствол в руках анархиста качнулся за мной. Он дал очередь, и его пули отшвырнули меня к стене. Две пули. От курткой появятся два здоровенных кровоподтека. Стрелявший в меня сталкер увидел, что я жив, и побежал вдоль стены лаборатории. Но ситуация несколько изменилась. Еще один леший попытался стрелять из-за мешков, его подстрелили, и вниз, кувыркаясь, полетел дробовик. Из щели между мешками безжизненно свесилась рука. Герзон получил ранение, но, похоже, не слишком серьезное. Бугров уже был во дворе. Тут я заметил, что с дверью лаборатории что-то происходит. Сложно передать словами, как это выглядело. Воздух дрожал, в стальной двери, словно сами собой, возникали прожженные щели. Из них разлетались радужно светящиеся брызги расплавленного металла. Стальные листы сворачивались и коробились, по ним ползли быстро застывающие потеки. Я разглядел луч дрожи, протянувшийся к двери от груды щебня посредине двора, и сообразил, что там прячется мародер, причем его маскирует куртка лешего. Тут сверху призывно крикнул Фишер, которого пригоршник сумел загнать на стену. Пришлось помочь ученому спрыгнуть. Я чувствовал себя страшно неуютно, стоя под стеной, но на меня никто не глядел. Пока ловил неловко прыгнувшего Фишера, дверь с грохотом вывалилась наружу, взметнув облако сухой пыли. Мародер вскочил и с трубой энергатора наперевес бросился в открывшийся проход. Анархисты, отстреливаясь на бегу, устремились за ним. Я повел стволом за бегущим мародером, спусковой крючок. Он упал, с ним поравнялся один из его людей. Мародер выбросил руку, поймал парня за лодыжку. Тот свалился, подняв облако пыли, а мародер вскочил, перепрыгнул через лежащего и припустил к зданию. Теперь, думаю, в его спину целились все – и спецы, и мы с пригошней. Но наши пули достались не ему, а тому сталкеру, которого он свалил. Анархист с руганью вскочил и оказался на линии огня. Его прошили сразу три или четыре очереди, а мародер, грохоча ботинками по лежащей двери, влетел в темноту следом за своими соратниками. Я с досады разведил магазин в черный прямоугольник. Там холодно сверкнула электрическая вспышка, затрещали пистолетные выстрелы. Под автоматными очередями до двери добрались лишь четверо анархистов, считая и мародера. Внутри снова вспыхнула стрельба, а озеро уже бежал к зданию. Там тоже ничего другого не оставалось. Или торчать на открытом пространстве, или попытаться настичь анархистов, пока еще есть шанс, что кто-то из леших жив и способен сопротивляться. Но выстрелы внутри звучали все реже и реже. И когда я вслед за майором ввалился внутрь, Бой анархистов с лешими уже шел на втором этаже. Я быстро огляделся. Гладкие бетонные стены, на полу тело лешего. Рядом валялось двузубое копье. Другой абориген лежал у выхода из этого помещения. «Керзон! Бугров!» – откликнул майор. – Проверить и зачистить соседнее помещение. Потом он вернулся к нам. Холодный взгляд скользнул по мне, по пригоршне. Остановился на тяжело дышащем, растрепанном Фишере. Майор шагнул к нему и вдруг ткнул ствол автомата в лицо ученого. Фишер отшатнулся, побледнев. «Фишер, куда рвется мародер?» Озеров резко подался вперед. «Отвечать! Быстро! Считаю до трех! После этого...» Автоматное дуло подперло подбородок Фишера. «Я не знаю!» — зло выдохнул тот. «Откуда мне знать?» Я вспомнил, каким он был уверенным в себе и спокойным, когда мы с Пригоршней и Шустрым его отыскали. Сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Хоть и пытающийся хорохориться, бледный, дрожащий, словно мгновенно состарившийся на 10 лет. Он знал какую-то тайну, я отчетливо это видел. И майор это видел. «Раз», — бесстрастно произнес Озеров, — «ну, майор!» Я жду прямого ответа, времени нет. «Два! Ну...» «Лучше колись по-хорошему, профессор!» — сочувственно произнес Пригожин. «Видишь, как оно все повернулось? Что здесь за хабар такой в этой домине?» «Мародер во что бы то ни стало стремился прорваться сюда!» — отчеканил майор. «Здесь что-то более важное, чем Энергатор. И что-то, для чего ему нужен ты!» «Три!» — ствол автомата дрогнул. «Ладно!» — крикнул Фишер, схватился за ствол и рванул в его в сторону. «Но я ничего не знаю наверняка, только догадки!» Стрельба над нами на втором этаже стала стихать. Озеро фряфнул. «Быстрее!» Фишер быстро и заговорил. «Здесь есть установка, которая поддерживает большой телепорт. То есть оконь — не просто случайные последствия того эксперимента, и если его отключить, этот кусок реальности то ли исчезнет, то ли просто отсоединится от нашей. Я не знаю точнее. Что еще? Можно увеличить мощность этой установки, темпостат, как я ее называю. И тогда...» Меня осенило. Это спровоцирует возникновение новых зон. Мародер уже пытался расширить зону на всю планету, но ему не удалось. Тогда он решил повторить отсюда. «Фишер, а твой рефрактор сломан?» Он разрушился там, на трубе АЭС, во время всплеска. «Так, давно ты вообще общаешься с Лешами? Как ты создал свой рефрактор? Ведь ты же что-то получил у них, а? У леших?» Это было логично. Тогда на барже ученый рассказал не всю историю. Он использовал в своей установке что-то, принесенное отсюда. «Ключ к расширению аномальной территории был здесь, в этом полуразрушенном куске будущего!» Майор убрал ствол от лица Фишера и тот шумно выдохнул. Я заметил на его лбу испарину. «Это все мародер!» — угрубо произнес Фишер. Он, втерся в доверие к лешим, продавал им огнестрельное оружие, еще сделал татуировку в виде глаза, их символа. Они ему не очень-то верили. Он просил меня помочь. Я больше похож на их хозяев, понимаете? Мне доверяли больше». Взамен он принес мне приборы из будущего, которые выменил у леших на стволы. Я использовал эти изделия для создания рефрактора. — Все, больше времени нет, — бросил майор. — Фишер, держись позади. Химик! Я кивнул. — Какие-то приборы, при помощи которых можно создать телепорт? Отличный хабар. Мне очень хочется его заполучить. — Фишер, тебе некуда деваться. Не вздумай дергаться, — повторил Озеров и шагнул дальше в коридор. Мы с Пригоршней пошли за ним. Ждущий в коридоре сержант оглянулся при нашем появлении. «Здесь порядок. Одни только лешие. Все убиты. Мародер пробился на второй этаж. Там пока тихо. Бугор держит лестницу». «Первый этаж весь чист?» «Так точно. Под ноль». «Что теперь?» «Мародера будем давить. Быстро. Есть угроза уничтожения всего этого комплекса». У пути я оглядывался. «Как там в будущем обустраивают научные лаборатории?» Ничего особенного, все выглядело разочаровывающе привычно. Даже покореженная мебель и так казалась знакомой, хотя была не деревянная, а из чего-то, смахивающего на тяжелый твердый пластик. Я даже усомнился, не врет ли нам Фишер, и правда ли мы в здании из будущего. Ученый, идущий следом, глухо бормотал. «Ну да, я использовал эти изделия из будущего. И что? Это как подарок, подарок из будущего всему человечеству. Почему же не через меня? Я рисковал, я топтал зону, как простой сталкер. Да, обменивал артефакты, передавал нечаю брату химика. Он был хорошим партнером и тоже зарабатывал со мной. «Слушай, заткнись!» — попросил Пригоршин. «Я понимаю, нервы у тебя, но хватит нудить, только тошно делаешь!» Фишер, угрюмо смолкнув, подобрал тяжелую пластиковую ножку от разломанного стула, пробормотал тихо хоть какое-то оружие. Впереди коридор сворачивал под углом 90 градусов. Из-за угла падал свет. Лестницу уводило вверх, и там было окно. В него узким потоком, сквозь бойницу между мешками с песком, били солнечные лучи. У поворота, прижавшись к стене, замер бугор. «Обстановка?» — спросил Озеров. «Тихо. Начинаем работать по второму этажу». Майор оглянулся, нашел меня взглядом, но я покачал головой. «Мы с Пригоршней за вами. У вас побольше опыта в таких делах». «Ну, у меня тоже опыт есть», — тихо заметил напарник, но лезть вместе с ними все-таки не решился. «Сержанты Фишер замыкают! Бугров, вперед! За ним я! За мной химик с пригоршней! Не отставать!» Бугров перебежал на другую сторону проема. На лестнице было тихо. Поток солнечного света не заслоняла ничья тень. Бугор с Озеровым выскочили на лестницу одновременно, каждый со своей стороны. Здоровяк пробежал вперед, майор поспешил следом, отставая на пару ступеней. Когда они проскочили первый лестничный марш, мы с Никитой тоже рванули. Над головой оглушительно треснула дверь. Угор вниз ее плечом и влетел вместе с ней в коридор второго этажа. Упал с дверью на пол, над ним майор дал длинную очередь. Поли звонко заколотили о бетон. За дверью никого не было. Озеров перепрыгнул через Бугрова и прижался к стене. Они с рядовым держали под прицелом коридор справа и слева. Сзади Фишер выкрикнул. «Направо! Там большой зал! В нем установка! В самом центре!» Коридор был широкий, между стенами метра три с половиной. Справа он заканчивался простенком с дверью посередине, слева — глухой стеной. По обе стороны коридора шли ряды дверей. «Мы с Пригоршни проверим слева», — предложил я. «Нет, держаться вместе. Вы контролируете тыл. Мы пробиваемся в зал». Я бы поспорил, но момент был неподходящий для споров. Спецы первыми двинулись направо, мы шли за ними, пять и прижимаясь к стенам. Я слева, Пригоршня справа, и держали под прицелом пустой коридор за их спинами. По сторонам были двери. Я толкнул одну не заперто. За дверью обнаружилось небольшое помещение, можно сказать, клетушка, заполненная рухледью, стопками пожелтевших бумаг, ящиками с запыленными колбами, коробки. На всем лежал толстенный слой пыли. Фишер взглянул внутрь через мое плечо. Пусто! Я аккуратно закрыл дверь. Фишер, что ты хочешь? Он нервно облизнул губы и прошептал. В одной из комнат на втором этаже спрятаны запчасти к энергатору, почти комплект только лучевого генератора не хватало. Пригоршний толкнул дверь со своей стороны, заглянул и объявил. «Трупак один. Леший. Один ноль в мою пользу, химик». Фишер перебежал в коридор и заглянул в комнату, осмотренную Пригошни. «Не отвлекаться!» – буркнул майор. Он направлялся к двери в конце коридора. Это отличалось от остальных. Край оплавлен и загнут внутрь. На полу между обломками блестели потеки металла, расплавившегося и застывшего на полу. «Вот этот вход!» — снова подал голос Фишер. «За ним большой зал, круглый. В центре тот самый прибор. Не трогайте его. Лучше, если я сперва смотрю». Озеров оглядел нас. Пригоршни с Фишером стояли справа от разрушенной двери. Мы, все остальные, сгрудились слева. Майор объявил. «При шторме стараемся не задеть прибор. По моей команде...» Но скомандовать он не успел. За изуродованной дверью заорал мародер. «Давай!» Одновременно распахнулись двери справа и слева в дальнем конце коридора, то есть у нас в тылу. Там мы помещения не проверяли, когда послушали Фишера и ушли от лестницы вправо. Мародер будто догадывался, что мы знаем, где его искать, и оставил этих двоих в засаде в противоположном конце коридора. Показались анархисты. Двое. У одного – калаш, у другого – обрез двухстволки. Контролировать тыл было нашей спригоршней задачей, но сейчас-то мы собирались штурмовать зал, поэтому и замешкались. Вернее, замешкался я, промедлил долю секунды. Сталкер с дробовиком успел разрядить в нашу сторону оба ствола и скрыться в боковой комнате. В бок болезненно ударило, я охнул, на миг решив «Все, конец». И тут же вспомнил. Куртка. Пятнистая куртка леших, вшитая как подкладка в надетый на меня брезентовый балахон. Приняв на себя удар, она оберегла тело от повреждений, хотя врезала, будто молотком по боку шмякнули. Зато Пригоршня не сплоховал. И автоматная очередь, выпущенная вторым анархистом, оборвалась. Он упал. Последние пули, выпущенные им, ушли в потолок, с визгом с одна выбила мелкую крошку из стены рядом со мной. Мой готов! заорал напарник возбужденно. И тут майор упал. Он не стонал, не ругался, как поступил бы на его месте другой человек, получивший пулю в ногу. Он просто сполз по стене и сел. Кирзон бросился к нему, склонился. Бугров молча протянул ему аптечку. Пока мы контролировали коридор, сержант ножом взрезал брючину и выругался. Бугров испустил тяжелый вздох. Озеров не издавал ни звука. В этот момент я заметил полосу мерцания, протянувшуюся через коридор. Потом со скрежетом вывалился кусок стены в дальнем конце. В дыру проник луч света, от нее поползли змеясь трещины. Пригоршний этого не видел и сказал, шагнув от своей стены. «Что теперь, если они...» «Стоять!» рявкнули мы с майором одновременно, и он добавил... «Мародер врубил энергатор!» «Точно!», Точно! — вдруг донеслось из зала, куда вел коридор. «Хана вам, шакалы!» Луч дрожи посередине коридора вздрогнул, сместился. Коснулся дверного косяка в стене, за которой стоял я со спецами. И косяк, толстенная металлическая полоса, засветился, начал плавиться. Потом бетон возле этого места стал на глазах белеть и крошиться, посыпался песок. «Сейчас!», Сейчас! — выкрикнул из зала мародер. «Получите по полной, полной программе!» Голос его наполняла злая горячечная дрожь, как тогда, на трубе АЭС. Я глянул на майора. Тот сидел на полу в луже крови. Сержант поспешно затягивал жгут над его коленом. В зале у мародера что-то лязгнуло, потом хрустнуло, и он выругался. Разрушение стены приостановилось. Воздух больше не дрожал. Я решился. Пригнувшись, бросился поперек коридора к пригоршне и Фишеру. Проскакивая мимо дверного проема, кинул взгляд в зал. Мародер с инергатором на треножнике стоял в центре круглого помещения. Позади него высилось мощное сооружение, наверняка то самое устройство, поддерживающее портал — темпостат. Его закрывал высокий металлический кожух-цилиндр двухметрового диаметра, верхушка которого уходила в потолок. Цилиндр был усилен ребрами жесткости, продольными и поперечными. Вдоль него тянулись изогнутые трубки, похожие из пластика, разноцветные но по темпо статуи я лишь скользнул взглядом, как и по телам леших на полу, а вот мародера успел рассмотреть лучше. Он как раз выдернул из казенной части энергатора дымящийся предмет, в котором я узнал странный пистолет, когда-то найденный нами на мертвом лешем. Мародер швырнул его под ноги, рванул из-за пояса другой, точно такой же, и с лязгом вдвинул в казенник энергатора. Больше я ничего не видел, не успел. — Что там? — спросил Фишер. — По-моему, он перезарядил энергатор. «У него такая штука, вроде пистолета». «Генератор перегрелся», — перебил ученый. «Он его сменил? Я слышал звук». «Да, полчаса работы, не меньше». «Энергатор — это в основном усилитель, а луч генерирует то, что ты назвал пистолетом». «Фишер, ты тоже с этой бригадой явился?» — выкрикнул мародер. «После штурма я тебя искал здесь. Не нашел. Расстроился. Но ты можешь вернуться. Ты мне нужен. Входи с поднятыми руками. Медленно. Это последний шанс. Учти». Последний. Если ты со мной, я обеспечу тебе большое, интересное будущее. Слышишь? Будущее. Не это, поломанное, разрушенное, где мы сейчас топчемся, а полное настоящей жизни будущее там, на Земле, в большой зоне. Прислушайся, как это звучит. Большая зона. Фишер поглядел на меня, и я понял, что он не собирается использовать последний шанс. Да и не было у него никаких шансов. Мародер слетел с катушек, это было слышно по голосу. Скрипнула дверь в дальнем конце коридора. Последний уцелевший анархист дал одиночный выстрел. Он больше не рисковал высовываться. Выставив ствол, стрельнул наугад. Дробь бесполезно простучала по стенам. «Есаул!» — заорал мародер. «Не давай шакалам высунуться! Я их сейчас прижму!» Не знаю, слышал ли его соратник. Скорее всего, крик этот предназначался больше для нас, чтобы заставить понервничать. Исаул со своим дробовиком не мог серьезно повлиять на исход боя, но Энергатор снова начал крошить стену. Теперь мародер взял прицел пониже, на уровне пояса. Сержант закончил бинтовать простреленную ногу майора и присел рядом с ним. Стало совсем тихо. Я слышал, как тихо гудит Энергатор, как с шорохом осыпается бетонная крошка в полуметре от моего живота. Выбойна росла, подбиралась ко мне, с хрустом лопался бетон вокруг нее, стену пронзали трещины, вызванные внутренним напряжением. Требовалось что-то срочно предпринять, но идей не было. Бежать назад к лестнице, рискуя нарваться на выпущенную в упор дробь? Ну ладно, дробь я переживу. А что потом? Играть в прятки с мародером, ожидая, что он вот-вот пустит в ход еще какой-нибудь прибор из будущего? А что, если он сделает что-то с этой здоровенной дурой установкой, поддерживающей, как я понимал, всю реальность, в которой мы находимся. Каково это, когда реальность исчезает вместе с тобой? Что ты чувствуешь в такой момент? Куда уйдут мысли, память? Куда денется то, что мы привычно, не задумываясь, называем душой? А момент у нас был самый подходящий, чтобы подумать о душе. Из стены вывалился порядочный шмат бетона. И тут Бугров, до сих пор молча сжавшийся в угол, подальше от двери, зашевелился. Он шагнул к майору, поднял его автомат. На миг я поймал взгляд здоровяка, что-то было странное в его глазах. Я уже замечал, что в последние сутки парень ведет себя необычно, то ли смерть Юлы и Сержа так на него повлияла, то ли фантастических событий и вещей, телепорта, иной реальности, куска будущего оказалось слишком много для него, а может все это вместе, Но такому молчуну и не поймешь, что у него на уме. Так или иначе, Бугров поднял оба автомата, свой и майорский, и шагнул к дверному проему. Лицо у него при этом было какое-то застывшее. «Бугор!» — начал Керзон и замолчал. Мы с Пригоршни переглянулись. «Я пошел!» — тихо сказал Бугров. Зашевелился майор. До сих пор он сидел, привалившись к стене, в кровавой луже и с закрытыми глазами. Я уже думал, что в отключке, но Озеров открыл глаза. «Сержант!» Световая граната, потом бугор. Так точно. Слышь, бугор, не лезь сейчас. Я бросаю, ты готовься, а потом... Бетон в полуметре от меня со звонким щелчком прорезала новая трещина. Бросай. Все так же тихо и безучастно произнес бугров. Герзон сорвал чеку и швырнул гранату в проем. На всякий случай я зажмурился. Граната взорвалась в зале, сквозь веки мигнула вспышка, полыхнувшая в проеме. Бугров бросился в зал, стреляя из двух автоматов. И надо же было такому случиться, что Ясаулу пришло в голову снова напомнить о себе именно в этот момент. Выстрел утонул в грохоте двойных автоматных очередей. Заряд дроби просвистел вдоль коридора. Я успел увидеть, как из спины Бугрова полетели клочья ткани, плеснула кровь. Он сбился с шага и напоролся на луч энергатора. Его тело поплыло, оплавляясь будто свеча, И здоровяк завалился в бок, пропав из поля зрения. Стрельба оборвалась почти сразу. И тогда низко пригнувшийся пригоршня, отпихнув меня, рванулся в изуродованный, потерявший форму дверной проем. Он сразу открыл огонь. Я бросился следом. Упал, перекатился, вскинул автомат. Кажется, Бугров всадил несколько пуль прямиком в грудь мародера. Броневую куртку они не пробили, но отбросили бандита назад, а очередь пригоршни подрубила ножки треноги. Дуло энергатора заторлась вверх. Луч пуравил потолок, оттуда уже сыпались пыль и крошева. Мародер с простреленными ногами, завалившись спиной на цилиндрический кожух, елозил пальцами по металлу и обвивающим его пластиковым трубкам. Пуля разорвала на темпостате патрубок зеленого цвета, бесцветная жидкость толчками выплескивалась из дыры и смешивалась с кровью. А из-за кожуха показался еще один анархист. «А я-то был уверен, что мародер здесь один». Сталкер в синей куртке с капюшоном прицелился в пригоршню из М-16, но мой автомат был готов к стрельбе, и я срезал анархиста длинной очередью. Сталкер рухнул, задев энергатор на поврежденной треноге. Оружие с лязгом свалилось на пол. Подстреленный мной анархист дернулся, в агонии пнул ногой энергатор. Пригоршня, успевший перезарядиться, всадил в него несколько пуль, а я шагнул к мародеру. Тот сполз на пол и глядел на меня. «Химик!» – простонал он. Подожди, ты. Тело посреди темной гостиной, еще одно в ванной, кровь на полу, брызги на стене и мебели, три быстрых силуэта. Я не дал ему ничего сказать. Я прошел долгий путь из залитой кровью гостиной в этот кусок реальности, странным образом вырванный из своего мира. Я очень долго и очень трудно шел к этой встрече. И не собирался больше ждать. Мародер завозился на полу, пытаясь встать. Струйка вязкой жидкости из простреленного прибора стекала по его плечу, по маскировочной куртке, по вмятинам, оставленным пулями бугрова, и странная ткань уже начинала меняться. По ней пробегали полосы, имитирующие потеки этой субстанции. Почему-то я не мог отвести взгляда от пятен на куртке. Смотрел и смотрел, как они складываются в новый узор. Куртка становилась серебристой, как кожух установки, к которому прислонился убийца моего брата. Фигура мародера исчезала и таяла. Он как будто растворялся в окружающем пространстве. Оставалось только лицо, бледное и злое. Лицо и запястье. Пальцы скользнули по ремню, я заметил пистолетную рукоять, торчащую из-за пояса, и выстрелил. Моя пуля попала ему в лоб. Вот и все. Ведение, залитой кровью темной гостиной, все это время маячившей перед глазами, растаяло. Я стоял перед мертвым врагом и глядел, как куртка продолжает менять цвет. Куртке было все равно, жив ее хозяин или мертв. Для нее ничего не изменилось. А для меня в сердце была пустота. Фишер, к прибору!» — скомандовал сзади озеров. «Кирзон!» — я оглянулся. Майор стоял в дверном проеме, опираясь плечом на оплавленный косяк. Ученый протиснулся мимо федерала. Избегая смотреть на тело Бугрова, прошагал ко мне. Засуетился вокруг прибора в центре зала, цокая языком. Ножку стула он не бросил, так и вертел в руках. Майор кивком отправил Кирзона разобраться с Ясаулом, который все еще прятался в дальнем конце коридора. Я искосо следил за Озеровым. Что теперь? — У нас совсем немного времени, — объявил Фишер. Я не могу точно оценить повреждения, но это очень серьезно. Я предупреждал. Он разглядывал пробитый пулей патрубок, нюхал полупрозрачную жижу, которая все так же медленно сочилась из разрыва, осторожно трогал пальцами царапины, оставленные пулями на кожухе темпостата. Пригоршня помог Озерову подобраться ближе к нам. Идти самостоятельно тот не мог из-за простреленной ноги. Я отметил, что Никита не забыл нашего разговора и автомат у него на под правой рукой. Майору он подставил левое плечо. Озеров опустился на пол у тела мародера и спросил. «Фишер, что там?» «Вот здесь, смотрите!» Ученый ткнул пальцем в панель с блестящими пятнами. «Это датчики». «Датчики? Ни стрелок, ни шкалы какой!» Заметил Пригоршня. «Вот когда в вертолете летишь, так там у пилота датчики. А это сенсорная панелька. Не солидно!» Фишер в ответ ножкой стула, как указкой, ткнул в светящиеся пятна. «Это очень практично, сталкер!» интенсивность свечения, цветовые оттенки намного лучше, чем в вертолете. Чем меньше подвижных деталей, тем ниже вероятность погрешности. У них был очень правильный принцип. Но сейчас не об этом. Я не понимаю, что именно происходит, но показатели отклоняются от нормы. Не советовал бы задерживаться здесь. Не уверен даже, что у нас есть в запасе те часы, которые необходимы для перехода к телепорту. «Эй, так что? Мы здесь застрянем!» Возмутился Пригоршня. «Я не согласен!» У меня дела дома остались, и вообще...» Фишер что-то вдавил на приборной панели, что-то потер пальцами. «Надеюсь, что я уменьшил интенсивность. Телепорт сузился, и затраты энергии сократились. По-моему, этого должно хватить, если отправимся немедленно». В зал вошел Керзон. «Товарищ майор, этот Исаул сбежал. Пусто там, из окна веревка вниз, во двор». «А он толковый оказался, и -то. И нам двигать надо поддакнул Пригоршина. «Пока эта хреновина не рванула!» Керзон подхватил с пола поврежденный энергатор, и мои руки сами собой направили автомат в его сторону. Не потому, что я так уж хотел присвоить эту штуку, но мне очень уж не нравился сержант с энергатором в опасной близости. «Отставить!» — подал голос Озеров. «Сержант! Энергатор на пол!» Керзон проворно отскочил и направил дуло энергатора на нас. «Отставить!» — снова рявкнул майор. «Еще чего! Положи энергатор, сержант!» «Он останется здесь!» Добродушное лицо сержанта стало твердым и злым. «Товарищ майор, у нас приказ доставить в центр, и я приказ выполню!» «Отставить, сержант!» Майор вроде бы говорил, как всегда, с обычными повелительными интонациями, но я чувствовал, нет силы в его голосе, нет уверенности, что распоряжение будет выполнено. «Отставить приказ! Ты понимаешь, что здесь произошло? Эти вещи слишком опасны! Мы не можем притащить такие приборы в управление! Кто их получит?» В чем распоряжение они окажутся? Где и как их пустят вход? Я чуть челюсть не уронил на пол от удивления. Майор Озеров заговорил как нормальный человек. А может, он и был нормальным? Кто разберет, что творилось под этой маской служаки? Мы все стояли около цилиндрического агрегата. Нужно было действовать. Но как? Сержант сделал несколько осторожных шагов вбок. Теперь энергатор был направлен на нашу группу. Керзон держал на мушке всех. Всех, кроме Фишера» но того всерьез никто не воспринимал. — Сержант, — немного мягче произнес Озеров, — я твой непосредственный начальник, и я тебе отдаю новый приказ. Положи энергатор на пол. — Ты больше не начальник. Ты не сможешь отсюда уйти, потому что нога прострелена и потеря крови большая. А спрос будет с меня. Поверят они, что майор Озеров велел мне нарушить приказ? — Не поверят. — А если я эту штуку в управление доставлю, так меня еще и наградят. «Сам знаешь, майор, кто докладывать будет, то ты прав». Я медленно, почти не отрывая ног от пола, сместился на полшага в сторону. Сержант тут же отступил на шаг, сохраняя преимущество своей позиции. «Профессионал, чтоб его!» «Он же просто автоматически движется, не задумываясь, и всех под прицелом держит». Я поймал взгляд Пригошни. «Кажись, что-то придумал напарник». «Нет, скорее ждет, что я что-то сделаю, подам какой-то знак». «Но я не знал, как бы обмануть сержанта. Как его отвлечь?» «Керзон!» Озеров твердо глядел ему в глаза. «Подумай не о себе, хотя бы раз. Прикинь, что здесь произошло. Что осталось с Бугровым. А если они еще усовершенствуют это оружие, усилят? Ты хочешь, чтобы нечто подобное происходило, скажем, в твоем родном городе, а? Вот только не надо меня на совесть брать, товарищ майор. Я на службе. Какой еще родной город? Деревенский я. И вообще... Наши таких ошибок не допустят. В общем, давайте не делать глупостей. Стволы кладите на пол, а я тихо-мирно пойду отсюда. И если по пути кого увижу, если кто-то за мной будет шагать, не взыщите. У меня приказ. Положу любого, кого замечу. — Да врешь ты! — воркнул Пригоршня. — Сам себя приказом этим уговариваешь. К тебе как к человеку, а ты... — Думай, что хочешь обо мне, а ствол на пол! — жестче сказал Кирзон. Я не собираюсь здесь торчать, покуда эта хрень в самом деле взорвется. Не хотите по-хорошему? Ну тогда, сержант, с прежней твердостью заговорил Озеров, за неисполнение приказа командира в боевых условиях. Он потянулся к кобуре. Кабура была расстегнута, из нее торчала рукоять Глока. Сержант повернул к нему энергатор. И тут из-за цилиндрического кожуха показался Фишер и врезал ножкой стула по затылку сержанта. Тот пошатнулся, энергатор отклонился, и я, подскочив к Кирзону, отбросил ствол ударом ноги. Пригоршню выпустил короткую очередь в грудь сержанта. Пули ударили его, отшвырнули, энергатор он выпустил, и железяка брякнулась на пол у моих ботинок. Когда я снова взглянул на майора, дуло Глока было направлено в мою сторону. «Да что ж такое!» «Уходите!» — приказал майор. «Энергатор останется здесь. В наш мир он не должен попасть». «Да мы ж согласны!» — отозвался пригоршня. «Эй, майор, не напрягайся. Мы в этом с тобой заодно. Скажи, химик!» Клок качнулся в его сторону. «Сталкер и дезертир! Можешь идти, некий это пригоршня. Но если протянешь грабли к энергатору, я тебя убью. Фишер, химик, все уходите!» «А ты?» — спросил я. «Я останусь здесь. Быстро идти не смогу, так что вы отправитесь без меня». Но к энергатору никого не подпущу, предупреждаю. Сколько мне еще жить отпущено, столько буду охранять. Потом...» Под кожухом темпостата что-то глухо заурчало. Пригоршня опасливо покосился на агрегат. «Идите», — повторил майор. Уже направляясь к бесформенному дверному проему, я оглянулся. Озеров подполз к энергатору, ухватил его, развернул в нашу сторону. Мне было очень неуютно под взглядом майора, его и дуло энергатора. Выйдя следом за Пригоршню в коридор, я отступил к стене. Так вдоль стены мы и убрались к лестнице, а потом побыстрее вниз, во двор. «Майор свихнулся», — нарушил молчание Фишер. «Да все мы тут с этими делами», — пробормотал Пригоршня. «Что, идем назад к телепорту? У нас же времени совсем нет, если ты импостат этот рванет». «Я знаю, как убраться отсюда быстро», — сказал Фишер. «Но взамен мы договоримся. Весь хабар на троих». «Взамен ты переживешь сегодняшний день!» — отрезал я. «Блин, какой еще Хабар? Фишер, тебе не кажется, что ты слишком много темнил с нами? Мы тебя отбили у анархистов!» «От анархистов я сам сбежал!» «Фиг там! Это я шатуна вырубил!» — напомнил Пригоршня. «А я спас всех, когда вырубил сержанта!» «Не знаю, о чем мы спорим!» — прервал я их. «Хабара никакого нет, так что если знаешь способ свалить по-быстрому, ты нам его покажешь!» А мне была куртка Лешева, но ею-то я ни с кем не собирался делиться. Короче, Склифосовский, подвел итог Пригошня, Ты нас выводишь отсюда, и мы друзья навеки. Это значит, если меня спросят, знаю ли я Фишера, я отвечу, это такой шахматист был в прошлом веке. По телеку его видел. Кто спросит насчет Фишера. Кто угодно, сам прикинь, кому ты теперь можешь быть нужен. Каким службам и людям, поддержал я Никиту. Но мы тебя не знаем и в глаза не видели. Как тебе наш вариант? Не очень, честно сказал Фишер. «Но, чувствую, ничего лучшего вы мне не предложите». «Точно. Идите за мной». Фишер, то и дело оглядываясь, заторопился в обход здания лаборатории. Он вел нас туда, где громоздились островоискалеченной техники. Стальные махины были разбросаны в беспорядке, на иных повреждения были хорошо видны, но некоторые механизмы казались целыми. Только назначение их было неясным. По большей части они отличались мягкими скругленными обводами, часть стояла на колесах. Другие лежали на плоских днищах. Я не видел ничего похожего на ходовую часть. Над этим металлическим хаосом торчали решетчатые мачты, склоненные под различными углами, увенчанные сферическими приспособлениями тоже непонятного назначения. «Здесь есть и кое-что в рабочем состоянии», — бросил через плечо Фишер. «Там, дальше». Он привел нас к платформе овальной формы с невысокими бортами. «Это что, ванна?» — хмыкнул Пригоршня. «Залезайте!» Ученый первым перекинул ногу через борт. Она одноместная, но, надеюсь, потянет. Он устроился впереди на невысоком сиденье, похожем на пластиковый пень. Мы не без труда разместились за ним, и пригоршня тут же начала ругаться. Ноги некуда деть, тесно. Я глянул через плечо Фишера. Ничего похожего на руль или хотя бы панель управления? Пригнитесь, велел ученый. Потом он стал тыкать пальцами в стенку перед собой. Под его руками что-то мерцало и двигалось. Опять сенсорная панель. Но я ее не видел, пока Фишер не начал с ней работать. Борта стали расти и вскоре сомкнулись над нами низенькой округлой крышей. Мы тронулись с места. Стенки были прозрачными, но я, хоть убей, не мог разглядеть, откуда они выросли и где край окна. Прозрачность нарастала постепенно. Подо мной что-то чавкнуло, тихонько зарокотало. Звук был неровный, перемежался щелчками и иногда дрожащим скрежетом. Тогда наше транспортное средство вздрагивало и вихляло. «Перегрузка», — сообщил Фишер. «Ничего, на дороге пойдет легче». «А какой здесь принцип?» — спросил я. «За счет чего оно вообще движется?» «Сталкер, зачем тебе?» «Когда находишь артефакт, ты тоже пытаешься разобраться, за счет чего он на тебя воздействует? Какой механизм? Какая реакция?» «Вообще-то он всегда старается разобраться», — подал сзади голос Пригоршня. «Потому что химик. Проще надо быть, как я. Меня везут, я и рад, без всяких вопросов». «А если не знаешь, то так и скажи», — заключил я. «Интересная машина». Наша гондола мягко, плавно двигалась по двору. То ли ехала, то ли шла на обреющем полете. Когда миновали ворота и оказались над упругой лентой дороги, летающая ванна подпрыгнула и пошла живее. Потом начался серпантин по склонам горы, и транспортное средство плавно заскользило вниз, набирая скорость. По-моему, Фишер даже подтормаживал. Никита сзади меня кряхтел и ворочался, то и дело толкая меня коленями. — Мелкие, что ли, в будущем люди будут? — спросил он. Не развернешься здесь! Химик, подвинься! Двигаться мне было некуда. Фишер бросил часть плечо. Мелкими не были, но в грузовом отсеке по двое не ездили. Спуск закончился. Перед нами лежала ровная, как натянутая лента, дорога. Скорость была небольшая километров 10-15 в час, но я чувствовал, что устал, и пеший переход дался бы мне очень тяжело. К порталу, шеф! крикнул Пригоршня. Сотню за скорость накинут." Голос у него был веселый. Эта невероятная ходка вот-вот закончится, а мы были живы. В зоне это уже достаточный повод для радости. Дорога неслась нам навстречу. Мы летели под неживым серым небом по прямой к спасению. Чего еще надо? Ну, вообще-то, еще бы не помешал Хабар. Энергатор или хотя бы пистолет, его активная часть. Но ничего у нас не было. Никакой добычи. Если не считать гондолы. Слева показались вереницы продолговатых холмов. Полигон. Пригоршня задвигался, толкая меня в спину, вертел головой, разглядывая знакомые места. Вскоре перед нами уже светилось око телепорта. Фишер ткнул в сенсоры, и нос гондолы стал задираться. Никита отвалился назад и стукнулся затылком в прозрачный колпак. «Осторожно, профессор!» Только сейчас я сообразил, что задумал Фишер. Собрался влететь в портал прямо как есть, сидя в этом летающем гробу. Не слишком ли рискованно? «Фишер, тормози!» Нет! «Дормози!» — сказал. Он, наоборот, увеличил скорость, подо мной что-то протяжно взвыло, нос гондолы задрался еще круче. Краем глаза я уловил движение по правому борту. «Человек!» «Или Леший!» Толком разглядеть не успел, кто это при нашем приближении метнулся в бок с дороги и пропал во враге. Портал прыгнул нам навстречу. Полыхнуло холодным голубовато-зеленым светом, потом меня оглушил мощный удар. Гондола, крутясь, отлетела назад. Портал ее не пропустил. То ли размер не позволил, то ли в конструкции транспортного средства было нечто, мешающее проходу. Но это я уже обдумывал после. А когда гондолу отшвырнуло из портала на дорогу, я только заорал и вцепился в Фишера. Пригоршня позади взвыл, потом мы хряснулись о дорожное полотно. Упругая поверхность смягчила падение. Гондола, разворачиваясь в движении, пошла юзом. Прозрачные стены вмиг опали, втянулись в нижнюю часть борта. Я разжал руки и вывалился из кабины. Рядом упал Никита, я отпрянул, чтобы он меня не зашиб, и стукнулся обо что-то головой. Медленно, медленно я смог приподняться и сесть. Гондола, слегка нагриняясь, лежала в десяти шагах от меня. Фишер остался внутри, он мотал головой, сплевывал кровью и стонал. А по обочине... Торопливо переставляя ноги, семенил сталкер в брезентовом плаще. Тощий, долговязый типчик. Оглянулся, перехватил мой взгляд и отдернул полу своей хломиды. На свет показался обрез. Он действовал неловко, потому что одной рукой прижимал к боку длинный и, похоже, тяжелый продолговатый предмет, что-то завернутое в брезент. Его ноша мне очень и очень не понравилась. Я перетянул из-за спины калаш. Времени, чтобы перекинуть через голову ремень, не оставалось. Я навел, как мог, ствол на мужика в брезенте и вдавил спусковой крючок. Очередь ушла далеко в сторону, но противника нас пугнула. Он пальнул Мицелис. Дробь ударила в дорожное полотно, несколько комочков металла угодили в борт гондолы. Фишера падение настолько глушило, что он даже лечь на дно не попытался. Но этого не потребовалось. Сталкер не стал разряжать в нас второй ствол. Пятис и грозям мне обрезом, проковырял к порталу и завалился в него спиной. Портал мигнул светом. Лежащий ближе к обочине пригоршня заворочился, приподнимаясь, поднял голову. «Ты в кого стрелял?» — спросил он. Взгляд у него был мутный. «Наверное, в Ясаула, Но он уже там, в прошлом. Или в настоящем. Ну, короче, в нашем времени. Я понял, что путаюсь в определении. Тьфу, и не скажешь толком, где мы и когда мы». Встав, я побрел к Фишеру. Тот сделал вялую попытку подняться и перекинуть ногу через борт. Не вышло. Он упал обратно. Что-то в механизме гондолы вдруг издало протяжный скрип, откуда-то из-под ученого повалил дым. Я добрел к гондоле и выволок Фишера на дорогу. «Пригоршня, ты с нами?» – откликнули Никиту. «Или остаешься в будущем?» Никита встал и заковырял за нами. Догнал и помог мне тащить ученого, подхватив его с другой стороны. «Что это было?» – спросил он. «Почему Таратайка тормознулась?» Упали в пробку. Фишер решил прихватить Таратайку с собой, как хабар. Только не подумал, что мощность темпостату он уменьшил. Там, в лаборатории, помнишь? И теперь Таратайка в ворота не проходит. «Правильно я говорю, Фишер?» «Ого!» — промочал Тор. «Что, язык проглотил?» — спросил Никита. раньше ты говорливым был!» Не проглотил, а прикусил. И Фишер снова сплюнул красным на дорогу. «Вот ты артист!» — протянул Никита. «Дать бы тебе за такие номера!» Я уже думал об этом, но меня остановила мысль. ведь я поступил бы точно так же, если бы конечно мне пришло в голову, что я могу получить навар с этой машины из будущего. Все-таки в чем-то все мы сходимся. Сталкеры, ученые, солдаты. Есть у нас что-то общее, что-то такое, из-за чего… Прав Озеров, нельзя нам давать энергаторы и другое в этом роде. У приборов громадные возможности, а мы знаем только одно применение – уничтожать. Не просто убивать а уничтожать материю, пространство, время, уничтожать все, чему в человеческой речи имеется определение. Дай нам что-то еще более сильное, более действенное, и мы разрушим Землю. Но сказать этого вслух я не мог. Кто я такой? Бывший репортер, сталкер, бродяга. Артефакты из зоны, они ведь тоже нечто загадочное, толком не изученное, и никто не знает, какие могут быть последствия, когда они попадают в большой мир за периметром. Если я скажу об этом Пригоршне, он посмеется. Это не его проблемы, он-то не хочет ничего плохого. Он просто берет в одном месте и тащит в другое, туда, где ему за хабар отсыплют Пригоршню долларов, как в том фильме, из-за которого он получил прозвище. Фишер – человек посложнее на первый взгляд, но если копнуть глубже, внутри такой же, как и Никита. Только желание у него побольше и посолидней. Выдать подарок из будущего за свое изобретение – тут тебе и почет, и уважение. Ради этого он пошел на риск, остался на базе ученых, которую сам же я брек на смерть, спровоцировав первый всплеск. Храбрый поступок, но зачем? Ради науки или чтобы торговать артефактами через моего брата? Нет, лучше я в такой компании буду сложные мысли держать при себе. — О, глядите, что там? — крик пригоршня вывел меня из задумчивости, и я гляну, куда он там тычет пальцем. Над горой поднималось нечто большое. Черное и очень неприятное с виду. Или не черное, а белое. Или даже вовсе не имеющее цвета. Сперва это было похоже на струю дыма, но сквозь дым можно что-то разглядеть, а это нечто непонятного цвета заслоняло небо, будто пожирало его. И с каждым мигом росло, ширилось, потом в стороны от над горой нечто выстрелили пожирающие небо отростки. Масса странной субстанции над горой стала расти, расширяться, закрыла вершину с научной базой и небо над ней. И все это быстро, за несколько секунд. Под ногами вздрогнула земля. Еще раз. Мы замерли не в силах отвести глаза от необычного зрелища. Никогда не видел ничего подобного. И лучше бы такого вовсе не видеть. «Что это такое?» вырвалось у меня. «Хана майору!» прозаично заметил Никита. Фишер, как уже не раз прежде, оказался самым здравомыслящим. Он заорал «Бежим!» Мы бросились к телепорту. Земля тряслась. Периловый свет портала мигал и трепетал, как догорающая свеча. Я почувствовал, что дорога подо мной поднимается и бросилась к обочине, а упругое дорожное полотно взмыло к небу. Бегу глянул через плечо, дорога будто свертывалась в тугой рулон. Горы уже не было видно, накрывшая ее бесцветная тьма втягивала ленту дороги в себя. Земля прогнулась, как будто гора провалилась куда-то вниз и тянула за собой прилегающую равнину. Небо над головой прочертили бесцветные отростки, словно трещины. Самым страшным в происходящем было полное безмолвие. Я слышал только топот наших подошв о сухую твердую землю до да тяжелой дыхания Фишера. И еще, как сильно колотится мое сердце. Пригоршня добежал к телепорту первым и нырнул в него, как пловец, выбросив перед собой руки. Я прыгнул за ним, едва не ударившись темным о Никиты. Фишер сзади закричал, меня ослепила вспышка и я рухнул на дощатый помост. Крыша здания неподалеку от АЭС. Лагерь леших, разгромленный мародером. Знакомая реальность больно врезала мне по ребрам, когда я приземлился в нее.